Глава первая. Обожаю просыпаться рано утром, какой бы дикостью это ни казалось для других. Обожаю запах еды, когда солнце только показывается на горизонте, знаменуя начало нового дня. Оно всегда прекрасна и всегда дарит тепло, где бы я ни находилась, какие бы декорации меня ни окружали. Сейчас они самые лучшие за всю мою жизнь. Я готовила вкусный завтрак в шикарной светлой кухне большого дома лучшей подруги. Как маленький символ благодарности за то, что Лана приютила меня. Хотя, в общем-то, мне совсем не тяжело. Я даже рада принести хоть какую-то пользу. Уже почти две недели нахожусь здесь, а все равно не могу привыкнуть к такой роскоши. По всему коттеджу в два этажа дорогая мебель, что прикасаться страшно. Современный уютный интерьер, где продумана каждая деталь, а еще есть бассейн, спортзал и... Здесь даже шторы на окнах казались дороже, чем вся моя одежда. Что говорить? Я только-только привыкла к охране, которая периодически делает обход дома. Время пострелять между нами, Пальбао. Папа, пап, попадёшь в сердце, останешься там, любимка. Не удержалась я и начала задорно подпевать популярному певцу. Я просто трачу себя, я просто трачу себя. Моя попа в коротких пижамных шортах качнулась из стороны в сторону, а лопатка, которой я только что перевернула тост, затанцевала в воздухе. В последнее время такие мгновения эйфории накрывали меня все чаще. А еще. Не переставала преследовать ощущение, будто я нахожусь в другом мире, в другой реальности. Но я также понимала, что это не навсегда, и что я всего лишь гостья в этой хорошей реальности. Пришло время выкладывать поджаренные тосты для сэндвича, что я и сделала, когда из радио вдруг перестала литься музыка. «Ты кто?» – раздался за спиной требовательный низкий голос – вздрогнув от неожиданности я резко обернулась и уставилась на высокого незнакомца в стильной черной одежде взрослый мужчина с короткой бородой и цепким взглядом темных глаз в свою очередь внимательно рассматривал меня ника отозвалась я на автомате очень полезная информация прохладно заметил он а вы кто спросил я пропустив колкое замечание незнакомца и невольно стиснула лопатку в руках, будто собираясь ей отбиваться, в случае чего. вместо ответа мужчина приподнял очерченную бровь и нагло прошелся по моей фигуре, заставляя ощутить неловкость и вспомнить о том, как я выгляжу. На голове воронье гнездо, еще заспанное, наверняка помятое подушкой лицо, Бесформенная майка, короткие шорты и без лифчика, что явно улавливалось через тонкую ткань. «Тима!» Вдруг раздался удивленный голос Ланы за мощной спиной незнакомца. «Ох, ну ничего себе!» Лицо подруги словно софитами осветили. Она кинулась к мужчине и, привстав на цыпочки, обхватила его широкую грудь. Ну, а мне оставалось в недоумении наблюдать за происходящим. Тима? Что за Тима? Знакомое сокращение, но я никак не... Мое лицо прояснилось. Тумурес? Так этот незнакомец, брат Ланы? Тот самый, который полгода назад по неизвестным мне причинам уехал на свою вторую родину? Я, конечно, была... Рада разобраться, но это осознание заставило меня нервничать. Подруга не раз рассказывала о своем брате, в особенности о том, какой он у нее авторитетный и строгий. Поэтому я уже заочно опасалась этого Тамуреза. «Когда ты вернулся, почему не предупредил?» начала Лана заваливать его вопросами. «Сюрприз!» Спокойно отозвался ее брат и глянул в мою сторону. «Похоже, для меня есть встречный». Лицо подруги в миг стало растерянным и взволнованным, как и мое. «Ой, я не успела тебе рассказать. В общем, это моя подруга Ника». Многообещающе начала она, но затем вдруг виртуозно уклонилась от темы. «Слушай, да ты, наверное, голодный с дороги. Так, садись за стол, я сейчас накрою». Я в замешательстве уставилась на Лану, которая пронеслась мимо меня и принялась суетиться на кухне. Не успела рассказать. Я ведь тут уже две недели живу, а ее брат, насколько мне известно, хозяин этого дома. Но тогда почему охрана ему не доложила? Должно быть, им так. как раз подруга сказала, что брат в курсе. Блин, как же неудобно вышло. Но зачем он вернулся именно сейчас? Завтрак проходил в напряженной тишине. Кусок в горло не лез от пристального внимания Тамуреза. Я уже заранее настроилась на то, что мне придется собирать вещи, а потому сидела с кислым выражением лица. Не знаю откуда, но внутри поселилось уверенное чувство, что он не одобряет решение сестры. Да и меня саму, похоже, не одобряет. «Значит, живешь здесь?» констатировал Тимурес после сбивчивого рассказа Ланой и снова сосредоточил на мне взгляд. «И давно вы дружите?» «Достаточно, чтобы я предложила Нике остаться», быстро ответила подруга, хотя вопрос вроде как мне предназначался. «Ты же знаешь, мне было нелегко все это время находиться здесь одной. А Нике гораздо проще...» «Добираться до универа? Надеюсь, ты не против небольшой вольности своей сестры?» Лана с искренним беспокойством взглянула на брата, и я, в свою очередь, с волнением уставилась на него. «А как твои родители относятся к тому, что ты ночуешь в чужом доме?» — неожиданно спросил Тамурес с абсолютно невозмутимым видом. «По внутренностям». Стягивающей волной прошло смятение. «Мне кажется, или он пытается подловить меня на чем-то?» «Нормально», — глухо отозвалась я. «То есть они не против?» «Не против, что ты живешь отдельно?» Его глаза цвета черного янтаря, казалось, пронизывали меня насквозь. «Не против, что я буду жить ближе к университету?» Терпеливо поправила я, чувствуя, что щеки начинают выдавать мое волнение. «Ясно», — лениво бросил хозяин дома, будто я ему резко наскучила и обратился к сестре. «Как успехи в учебе, Мелана?» да все хорошо», — отозвалась она неуверенно. Тимурес задумчиво кивнул, отпил свой горький кофе и встал из-за стола, оставив завтрак нетронутым. Алана перехватила мой напряженный взгляд и участливо подмигнула. «Мне нужно переодеться с дороги, а потом я собираюсь наведаться в деканат. Могу подвезти». «В деканат?» Лицо подруги изменилось на глазах. «Зачем это?» «Затем, что ты вряд ли скажешь мне правду», спокойно ответил ее брат и собрался уходить. Я заметила, как занервничала Лана после этой новости, но все же она не забыла про меня. «Так а что насчет Ники? Темурез замедлил ход и посмотрел на сестру так, словно уже забыл о моем существовании. «В доме достаточно комнат для гостей?» Лаконично отозвался он и, мазнув по мне взглядом, покинул кухню. Этот ответ должен был успокоить меня, но внутри осталось лишь неуютное двоякое чувство. «Эй, ты чего так напряглась?» Заговорщическим тоном произнесла Лана, откусывая сэндвич. «У меня же аппетит как ветром сдуло. Почему ты ему не сказала?» «Ты знаешь...» — наводящим тоном напомнила она. «Брат...» и так проявляет излишнюю опеку над моей жизнью и особенно придирчиво относится к моему окружению. Лучше им по факту узнать, что ты нормальная воспитанная девчонка, а не по телефону». Я спокойно восприняла тонкий намек на то, что я не вписываюсь в окружение своей богатой подруги. Сама не понимала, как мы так быстро и крепко сдружились, будучи из совершенно разных миров. Все потому, что яркая и общительная Лана оставалась простой и отзывчивой со всеми. Конечно, у нее имелись мажорские замашки, но кто из нас идеален? И среди своих многочисленных подружек она почему-то выделяла самую невзрачную. «Я чувствую себя ужасно неловко», — призналась я со вздохом. «Твой брат ведь не обязан принимать меня». «Так прекращай», — отмахнулась подруга, Вставая из-за стола. Сама же слышала, он разрешил тебе остаться. Почти равнодушно проследив за тем, как она выкинула в мусорку мой старательно приготовленный завтрак, я тоже встала из-за стола и принялась убирать в тарелке. Свой сэндвич, к слову говоря, я собиралась взять на учебу. Он просто проявил вежливость и не хотел отказывать при тебе, заметила я негромко направляясь к раковине о поверь ты мне из тех кто будет стесняться моих подруг улыбнулась лана так что не переживай все нормально да уж стесняться этот человек точно не привык интересно он со всеми так бесцеремонно общается или это только мне так повезло лана уткнулась в свой iPhone, а я принялась мыть посуду и взвешивать сложившуюся ситуацию. Я всегда мыла посуду за нами. Подруга пыталась пару раз намекнуть, что в доме есть посудомоечная машина, но включать ее ради пары кружек, да и привычка такая, убирать за собой сразу. К тому же, моей совести, которая сейчас живет практически за чужой счет, так спокойнее. «Слушай, Лан, промокнув руки полотенцем, я обернулась к подруге, которая улыбнулась какому-то сообщению. «Я все-таки решила, что мне лучше съехать. Спасибо тебе за то, что вступилась за меня, но... Итак, я тут пожила без спроса и не хочу еще больше смущать твоего брата, да и тебя ставить в неловкое положение». Она внимательно выслушала меня и даже отложила телефон. «Хватит тебя накручивать, кулек! Не заставляй меня уговаривать!» с нарочитым укором, сказала Лана, приблизившись. Он просто не ожидал, поэтому мог показаться грубым. Кулек от ласкового Никуля. Она редко так меня называла, только когда очень хотела достучаться. Брата я возьму на себя. Тамарес строгий, но справедливый. А ты всегда успеешь вернуться в ягодицу мира, где тебя вечно дергают и откуда до универа добираться, По три дня с перекладными. Мое лицо озарила неуверенная улыбка. Не думала, что Лана будет настаивать, поэтому сопротивляться хотелось все меньше. Хотя на самом деле она не знала всей правды о том, что заставило меня уехать из этой ягодицы мира. «Спасибо, Миланка», — искренне поблагодарила я. «Я начну подыскивать себе квартиру и постараюсь лишний раз...» не мельтешить перед глазами твоего брата хорошо что дом достаточно большой мне кажется тут за неделю можно и не встретиться ни разу если постараться ну ты чудная весело подтрунила лана боишься укусить тебя я конечно поддержала веселье подруги но не заблуждалась в отличие от нее укусить можно по разному и мне казалось что ты мурес С первых секунд понял, куда меня кусать, чтобы выбить из колеи. «Ладно, пойдем собираться, а то уже опаздываем», спохватилась я, взглянув на время, которое мы упустили перед учебой. Мы поднялись на второй этаж и разошлись по комнатам, которые находились в разных частях крыла. Вспомнив о времени, я переживала не за себя, а за Лану, которая могла часами стоять перед зеркалом, колдуя над своим ярким образом. Вечно приходилось ждать ее в машине и разделять общество молчаливого водителя. Ну а я? Я одежду уготовила с вечера, косметикой почти не пользовалась из-за аллергии, а свои волнистые непослушные волосы собирала в один и тот же аккуратный хвост. В общем, из своей комнаты я вышла в полной боеготовности уже через 15 минут. И в тот же миг все мои надежды на необъятные квадраты дома рухнули, когда из комнаты, что находилась практически напротив, вышел хозяин этого самого дома. Вот же черт! Я застыла на пороге, уставившись на Тамуреза, как будто у меня в голове одновременно все лампочки выбило. Хмурая тень, пробежавшая по его лицу, с ярко выраженными восточными чертами, говорила о том, что он удивлен не меньше меня. Ведь наши апартаменты не просто располагались в одном коридоре, они были соседними. Однако не только это удивление стало причиной моего замороженного внимания. Брат Ланы был очень видным, атлетически сложенным мужчиной, что лишний раз подчеркивала одежда, которую он придерживался, сдержанного стиля. И вообще его внешность, грубоватая, но гармоничная, она невольно притягивала взгляд, имела какое-то гипнотическое воздействие, что и застало меня врасплох. Неловко поправив ремешок рюкзака, я, наконец, опустила глаза и отвернулась, чтобы закрыть дверь. Тихо выдохнула, когда услышала, что Тэмурес прошел мимо. Блин, как так получилось, что Лана устроила меня прямо рядом с комнатой брата? Скорее всего, она была уверена, что он вернется из Грузии еще очень не скоро. Грузия такая далекая и незнакомая для меня, но являлась неотъемлемой частью девушки, с которой я тесно дружила вот уже несколько месяцев. Еще одной частью была Россия, где она и выросла вместе с братом. В своих мыслях я невольно представляла, что русская кровь досталась им обоим от матери, а грузинская от отца. Но то были лишь догадки. Подруга очень неохотно делилась историей своей семьи, будто хотела оставить эту часть своей жизни неприкосновенной для чужих ушей. В этом было наше главное сходство. Она не копалась в темных уголках моей души, а я не лезла в ее уголки. Но кое-что я все же знала. Исходя из редких случаев, когда Лана делилась воспоминаниями или, словно забываясь, открывала мне некоторые факты. Тимурес был для нее не просто старшим братом. Он стал ее главным опекуном и практически заменил отца, когда они потеряли родителей. Мне неизвестно, при каких обстоятельствах случилось это горе, но Лана упрямо начинает отсчет своей судьбы именно с этого момента, будто жизнь до скрыта внутри нее под тяжелым плотным занавесом. Вот откуда такая опека и духовная близость между братом и сестрой, несмотря на разницу в возрасте. А разница эта, по моим неуверенным подсчетам, составляла не меньше тринадцати лет. Двигаясь со скоростью черепахи до лестницы и надеясь не застать Тимуреза на первом этаже, я неожиданно поймала взглядом Лану. Она выпорхнула из своей комнаты и поспешила навстречу, явно заметив недоумение на моем лице. Все потому, что так быстро подруга еще никогда не собиралась, а за внешность я вообще молчу. Вместо кричащих О достатке и стиле вещах на ней сейчас шептала однотонная строгая комбинация, а еще был невинный мейкап и хвост в точности, как у меня, только волосы прямые и длинной до попы. На госэкзамен собралась, потрунила я наводящим тоном. Лана закатила глаза и, подхватив меня под локоть, приглушенно сообщила. Суровые времена требуют отчаянных мер. Я лишь тихо усмехнулась, хотя невольно перехватила мандраж подруги. Вот это она забегала перед братом. А ведь и часа не прошло, как он вернулся. Что дальше-то будет? Я вышла через парадную дверь вслед за Ланой, пытаясь застегнуть молнию на своей потертой временами куртке из кожзама, а потому не сразу увидела машину, что ожидала нас около порожек. «Ого!» вырвалась у меня от впечатляющего вида высокого внедорожника с затемненными стеклами и необычной раскраской, эффектное сочетание черного и темно-фиолетового. «Давай запрыгивай!» — поторопила меня Лана, открыв заднюю дверь в светлый кожаный салон. Сама она села спереди и сразу обернулась, с улыбкой перехватив восторг в моих глазах. «Еще бы!» впечатляющий транспорт, комфортабельный, продуманный, представительный. Подстать своему хозяину, которого я частично видела в зеркале заднего вида, видела, как сосредоточен взгляд Тамуреза на дороге и как он хмурит темные очерченные брови, будто решает сложную задачу в голове, то и дело украдкой возвращалось к его отражению. Я думала, дорога пройдет в молчании, но Милана с первой минуты заняла уши брата разговорами, и он терпеливо слушал ее, лишь изредка вставляя слово, но ни разу не показав, что это его напрягает. В какой-то момент атмосфера в машине окончательно разрядилась, когда подруга уловила знакомый мотив из динамиков и по-хозяйски прибавила громкость. Она с задором начала пританцовывать прямо на сиденье и от этого вида у меня так поднялось настроение, что я с улыбкой перехватила взгляд нашего водителя в зеркале. Это получилось невольно. Я всего лишь хотела увидеть реакцию Тамуреза на непосредственность Ланы, и он поймал этот момент. Внутри меня, кажется, что-то екнуло, а он спокойно переместил внимание на сестру, протянул руку и игриво поддел ее нос. Моя улыбка стала еще шире от такой теплой картины, однако в следующую секунду плавно сошла на нет. Тамурез вдруг поднял руку к зеркалу заднего вида и поправил его так, что наши отражения больше не пересекались. Я просто выпала в осадок. Вроде незначительный, но такой многоговорящий жест что я с потерянным видом отвернулась к окну и сидела так, пока машина не остановилась. А как только двери разблокировались, я сразу дернула ручку, настолько торопясь покинуть внедорожник, что мне было все равно, услышал ли кто-нибудь мое сдержанное спасибо. Даже Лану ждать не стала. Соврала, что нужно было срочно позвонить, когда она догнала меня у входа. Конечно, я не рассказала подруге о моменте в машине, Несерьезно как-то, да и, может, я себя просто накрутила. Так накрутила, что первые две пары только и думала об этом, но на третью жестко осадила себя. Что за детский сад, Вероника? С каких пор ты стала такой нежной и ранимой? Да, брат Ланы прямо в лоб тебе дал понять, что не желает никак контактировать. Так делай выводы и двигайся дальше» хотя я, в принципе, не отношусь к навязчивым людям, но теперь мне и вовсе руки отбили, даже просто выказывать дружелюбие. В целом, учебный день прошел спокойно для моей нервной системы, и только к концу последней пары я начала волноваться. Впервые мне не хотелось возвращаться в сказочный дом подруги, потому что теперь туда вернулся ледяной властелин. И Вся сказочность увяла, как цветы на морозе. Я успела присмотреть пару альтернативных вариантов для жилья на сайте объявлений, однако с финансами пока не тянула ни один. Зато договорилась о лишних сменах в ресторане, куда я месяц назад удачно устроилась официанткой и была рада, что хоть с чего-то начала. К моему великому облегчению, в нужный час За нами приехала знакомая оливковая Ауди, где сидел такой же знакомый молчун водитель Михаил. Уж лучше с ним. Да уж лучше и на троллейбусе, чем в шикарном салоне черно-фиолетовой машины. Кстати, Михаил выполнял не только роль водителя, но и, похоже, телохранителя, потому как сопровождал Лану повсюду, за пределами дома и универа. Я стала невольным свидетелем этого, когда она брала меня за компанию на шопинг или в кафе. Так что подруга хоть и осталась одна, без внимания ее не оставили. Даже домой к ней несколько раз наведывался упитанный и энергичный дядя Дато, который за чашкой чая справлялся о делах племянницы. Очень мудрый и простой в общении мужчина. Он мне понравился. И он тоже вряд ли знал, что я живу в доме с Ланой. Наверняка решил, что в гости пришла позаниматься. А может, и догадывался, но не выдал племянницу Тамурезу. Когда мы вернулись в коттедж, я была совсем не против позаниматься в комнате Ланы. Кажется, ее брат еще не возвращался, но я даже головы не повернула в сторону своей комнаты, как будто теперь в том коридоре натянули высоковольтные провода перемены как-то плавно вмешались во все привычное. Начиная с того, что мы всегда раскладывались со своими тетрадками и юнитами в зале на первом этаже и заканчивая тем, что домашняя одежда Ланы теперь отличалась скромным фасоном. «Да, уже не пощеголяешь в коротких шортах». «Как ты только раскусываешь все эти формулы!» восхищенно подняла брови Лана, когда я справилась с последним примером в задании по высшей математике. Мне бы твою голову!» С торжественным выражением лица, закрыв тетрадь, я протянула ее хозяйке. Подруга, как и обычно, умело тешила мою гордость, поощряя Лестью за помощь в учебе. «Спасибо, Никуль!» Перехватив тетрадку, она бережно положила ее на стол и неожиданно сменила тему. Кстати. «Ты уже решила, в чем завтра пойдешь на занятие? «Да не знаю». Пожалуй, я плечами, удивившись, что она спросила об этом. «Наверное, джинсы надену и синюю толстовку». «Так я и думала», — качнула головой Лана. То же, что и вчера. Слушай, не обижайся только. Ты, конечно, от природы симпатичная, Ника. Но у меня так и чешутся руки...» провести апгрейд над твоей внешностью и стилем. Я невольно опустила взгляд на свою одежду и заправила за ухо прядь некрашенных темно-коричневых волос. Слышать такое не очень приятно. Она хочет сказать, что я мышка-замухрышка? Не стоит, — сдержанно возразила я. Я и так знаю, что не принцесса ей, не росла в шелковых пеленках, но меня вполне это устраивает. Вранье. Слова подруги лишь подпитали мои комплексы. Я всегда старалась выглядеть опрятно и бережно относилась к своим вещам, да только парни мне вслед не оборачивались. Другое дело модницы и красавицы Милана. Чтобы стать принцессой, не обязательно носить шелковые тряпки и кардинально менять свою внешность. Невозмутимо отбила подруга. Тебе... Только не хватает немного умения в выборе стиля. И ты упрямо зависла в образе школьницы. Будто тебе пятнадцать, а не девятнадцать. А ведь очень многое зависит именно от одежды. Вот смотри. Она вдруг поднялась и направилась к дверям своей гардеробной, которая напоминала размерами небольшую комнату. Возьмем те же джинсы. Лана вынула пару варенок и бросила их на кровать. Затем принялась перебирать целые коллекции из вещей. Я чуть не усмехнулась, что она там про выбор сказала. Да у меня столько блузок и кофт за всю жизнь не наберется, сколько у нее висело в шкафу. Вот если одеть к джинсам пуловер или свитшот, то выходит самый обычный кэжуал, то есть повседневный стиль. Лана положила сверху джинсов бежевый свитер, имитируя фигуру человека. Он всех простит, но при этом выглядит серьезней. Согласись? А вот если мы заменим свитшот на блузку, например, то уже выглядит солиднее. Видишь? Она разложила над джинсами тонкую шифоновую блузку, тоже бежевую и тоже повседневного стиля. Но смотрелась комбинация уже совершенно иначе. «Поняла разницу?» спросила подруга. «Поняла». Пожала я плечами, без энтузиазма, принимая урок стиля. С блузкой образ интереснее. «Вот», — подняла подруга палец вверх. «Теперь давай, примерь ее». Я неловко поймала брошенную в мою сторону вещь и скептически посмотрела на Милану. Ростом я перегоняла ее совсем немного, но вот фигурой отставала по всем выдающимся параметрам, кроме округлых бедер, которыми природа меня не обидела. «Давай, давай!» — скомандовала она. «Блузка свободного покроя должна интересно смотреться». Я не стала спорить. Стянула свою водолазку, надела блузку и, лениво застегнув пуговицы, раскинула руки в стороны, чтобы она могла оценить. Так и знала, смотрится что надо. «Иди сюда!» Она потянула меня за руку к зеркалу. В отражении была все та же я, только в модной и дорогой блузке, которую подруга ловко заправила спереди в джинсы. «Классно же!» высказалась Лана, разглядывая меня в зеркале. «И вот еще что...» «Ай, ты чего?» Она вдруг стянула мою резинку с волос и умелыми движениями разбросала их по плечам. «Теперь ты куда более современная и интересная. Согласна?» «Да, красиво», — протянула я, залюбовавшись своим изменившимся видом. «Только распущенные волосы непривычно как-то». «Ну, заныло! Красота требует жертв!» «Кстати, волосы твои тоже просят внимания», — подмигнула Лана, перехватив мой взгляд в отражении. «Блеска маловато, и кончики секутся». Но это легко исправить. И да, блузку можешь оставить себе. Что? Я в замешательстве уставилась на подругу, которая, как ни в чем не бывало, отошла от зеркала, отвлекшись на звук поступившего сообщения. Зачем это? Она тебе очень идет, пропела Лана, уставившись в экран. Можешь прямо завтра ее и одеть. Именно в этот момент... В голове укрепилась негодующая мысль, которая закралась с самого начала разговора. «Неужели она стыдится меня перед братом?» И задумала устроить это боевое крещение по стилю, только чтобы ненавязчиво приодить. «Спасибо, Милан, но это лишнее», — уверенно произнесла я, снимая блузку. На самом деле это не первый случай, когда Лана делает мне неоправданный подарок. Именно поэтому я не любила ездить с ней на шопинг. Моя добрая подруга считала, что непременно обязана купить мне что-то, и даже если я категорически отказывалась, она находила способ добиться своего. Например, я находила в комнате пакет с брендовым бельем или модной кофточкой, которую она уговорила меня примерить, а по итогу молча оплатила. Просто ставила перед фактом. И каждый раз я грузилась из-за этого, потому что всей душой желала сделать ответный подарок, но все, что могла отдать, лишь смущенную благодарность и преданность. Ну а сейчас это просто выглядело как одолжение. Ты что, обиделась? Серьезно посмотрела на меня Лана. Разве я сделала что-то плохое? Да нет, ну правда. Уступчиво отозвалась я, подозревая, что на меня ловко надавили. «Давай я просто поношу ее и верну. Или куплю». «Ага, куплю». «Через три зарплаты». «Не выдумывай, Ника», — махнула рукой подруга, вернув внимание на экран айфона. «Если Лана села переписываться с кем-то в соцсетях, то обратную ее можно ждать скоро. Тебе нужно меньше заморачиваться. Я ее, может, и не надену никогда, а ты тут переживаешь. Я опустила щенячий взгляд на блузку, которую аккуратно сложила на кровати. А может и правда? Чего стесняться, если отдают без сожаления? В конце концов, такое я себе никогда бы не позволила купить. Громко вздохнув, я посеменила к подруге. Спасибо произнесла я, крепко обняв ее. Ты не оставила мне выбора. Теперь я просто обязана на тебе жениться. Лана звонко засмеялась и обняла меня в ответ. Надеюсь, брак будет по любви? О да, и по ней тоже, иронично подхватила я. Подруга отстранилась и потрепала мою щеку. Ты как ребенок, слишком благодарная и искренне радуешься любой мелочи. Я задумчиво улыбнулась. Как раз в моих глазах больше на ребенка походила Лана. Разбалованная опекой, капризная и порой неоправданно легкомысленная. «Пойду приготовлю что-нибудь на ужин», — произнесла я, направляясь к кровати. «Не трать времени, Куль», — тут же опередила подруга мои планы. «Скорее всего...» Тем целый пир организует в честь своего возвращения. Взяв в руки подаренную блузку, я задержала взгляд на Лане и мысленно понадеялась, что найду причины не присутствовать на грядущем семейном ужине. Думаю, хозяин дома будет только благодарен мне за это. «Лана?» — позвала я вдруг подругу, изменившимся тоном. м, -м? «Ты же в курсе, что моя комната находится рядом с комнатой твоего брата?» «Да». «А что такое?» «Может, мне лучше переселиться?» «Я знаю, ты не думала, что он вернется и...» «Погоди», — перебила подруга. «Он тебе сказал что-то против?» эм, «Нет, но как-то мне неудобно». Лана подняла на меня взгляд из-под «Неудобно, Ника, будет, когда ты...» Как трусливый заяц начнешь переносить свои вещи в другую часть дома. Ну, если хочешь, можешь, конечно, заморочиться, — пожала она плечами. Я скривила губы, пропустив замечание подруги. «Действительно глупо будет выглядеть. Лучше сделаю вид, что меня крайне тяжело смутить. А брат подруги пусть думает, что хочет».